проворностью вскочила, готовая вести и показывать. ф а н д о р и н поклонился, и л е д и повела молодого человека сначала коридором, а потом длинной галереей в основное здание. По дороге она рассказывала, «Здешнее заведение совсем новое, три недели как открылось, и работа еще в самом начале». Мои люди взяли из приютов, а подчас и прямо с улицы 120 мальчиков-сирот в возрасте от 4 до 12 лет. Если ребенок старше, с ним уже трудно что-либо сделать, личность сформировалась. Для начала мальчиков разбили на возрастные группы, и в каждой свой учитель, специалист по данному возрасту. Главная обязанность учителя – присматриваться к детям и из-под воль давать им разные несложные задания. Задания эти похожи на игру, но с их помощью легко определить общую направленность натуры. На первом этапе нужно угадать, что в данном ребенке талантливее – тело, голова или интуиция. Затем дети будут… поделены на группы уже не по возрастному, а по профильному принципу. Рационалисты, артисты, умельцы, лидеры, спортсмены и так далее. Постепенно профиль все более сужается, и мальчиков старшего возраста нередко готовят уже индивидуально. «Я работаю с детьми 40 лет, и вы не представляете, «Сколь многого достигли мои питомцы в самых различных сферах». «Это грандиозно, миледи», — восхитился Раст Петрович. «Но где же взять столько искусных педагогов?» «Я очень хорошо плачу своим учителям, ибо педагогика — главнейшая из наук», — с глубоким убеждением сказала баронесса. Кроме того, многие из моих бывших воспитанников выражают желание остаться в эстернатах воспитателями. Это так естественно, ведь эстернат единственная семья, которую они знали. Они вошли в широкую рекреационную залу, куда выходили двери нескольких классных комнат. "Куда же вас отвезти?" задумалась леди Эстер. «Да вот, хотя бы физически. Там сейчас дает показательный урок мой славный доктор Бланк, выпускник цюрихского эстерната, гениальный физик. Я заманил его в Москву, устроив ему здесь лабораторию для опытов с электричеством. А заодно он должен показывать детям всякие хитрые физические фокусы, чтобы вызвать интерес к этой науке». А б а р о н е с а постучала в одну из дверей, и они заглянули в класс. За партами сидели десятка-полтора мальчиков лет о д и н т и д в е д т и в синих мундирах с золотой литерой Е на воротнике. Все они, затаив дыхание, смотрели, как хмурый молодой господин с преогромными бакенбардами, а в довольно неряшливом сюртуке и не слишком свежей рубашке крутит какое-то стеклянное колесо, пофыркивающие голубыми искорками. «Я очень занят, миледи!» Сердито крикнул доктор Бланк. «После, после!» И, перейдя на ломанный русский, сказал, обращаясь к детям. м с е й ч а с мои господа, вы в и д и т е н а с т о я щ и е маленький радуга». Название «Радуга Бланка». «Это я придумать!» когда такой молодой, как вы. От странного колеса к столу, установленному всевозможными физическими приборами, внезапно протянулась маленькая, необычайно яркая радуга-семицветка, и мальчики восторженно загудели. «Немножко сумасшедше, но настоящий гений», прошептала Фондорину леди Эстер. В этот миг из соседнего класса донесся громкий детский крик. «Боже!» — схватилась за сердце Милетти. «Это из гимнастического, скорее туда!» Она выбежала в коридор, ф а н д о р и н за ней. Вместе они ворвались в пустую светлую аудиторию, пол которой почти сплошь был устлан кожаными матами, а вдоль стен располагались разнообразнейшие гимнастические снаряды.